Утро в доме супругов Эмелли всегда начиналось рано. Даже теперь, когда дети, а их было шестеро, спасибо святой Бергите, разъехались кто куда. Так что декабрьское солнце еще даже не задумывалось, стоит ли выползать из-за горизонта, а в двери комнаты, отведенные Крису Спенсеру, постучали. До завтрака 15 минут, вода в душе горячая, проговорил женский голос. Иду, спасибо! воскликнул Крис. Еще минуту назад он собирался чуть-чуть понежиться под одеялом, но сейчас вспомнил как-то все разом. Визит в приют вместе с майором Омелли, старая колыбель с загадочным гербом, Стэнфорд. Тьма, в особенности Стэнфорд. Крис вовсе не был уверен, что улучшение их отношений, вроде бы начавшееся вчера, не будет сегодня забыто. Ровно через четверть часа он сбежал по лестнице и вошел в кухню. Пахло кофе, выпечкой, жареной колбасой. Словом, всем тем, чем полагается пахнуть утреннему завтраку в счастливом доме. «Яичницу или омлет?» — поприветствовала его хозяйка дома. «Яичницу!» — выбрал Крис. «Тогда садись!» Напарник уже сидел за столом, сосредоточенно намазывая масло на хлеб. Двери приюта при монастыре Святой Варвары открылись для них далеко не сразу. Сперва пожилой гном, дежуривший у входа, придирчиво проверил у всех троих документы. Шевеля губами прочел имена и должности, внимательно всмотрелся в лица и снимки, просканировал сияющую зеленым печать. Наконец привратник неохотно кивнул им и чуть отодвинулся в сторону, как бы давая понять «проходите, но я за вами присмотрю». В приемной, правда, их мариновали недолго. Почти сразу же быстрым шагом вошла монахиня в черной рясе под поясанной веревкой, посмотрела на Омелли и расцвела улыбкой. — Киев, старый проказник, неужели это ты? — Я матушка лиадан А эти молодые люди? — Наши коллеги из Лунденвика. Ага, тогда я чувствую, меня ожидает интересная история. Монахиня потерла пухлые ручки. «Пойдемте в библиотеку, там сейчас никого нет!» Она пошла вперед, а майор подождал Криса и Стефорда и сказал тихо. «Расскажите, но без подробностей». «Я все слышу!» — пропела матушка лиадан В библиотеке было лет пятьсот, судя по виду шкафов и выглядывающим сквозь мутные стекла корешкам книг. Она действительно была пуста в этот час. Монахиня села в потертое кожаное кресло, похлопала по сиденью напротив и сказала «Садитесь, дорогие мои, и рассказывайте». Историю Джейн Пламптон матушка выслушала молча и без комментариев, но меж ее бровей на гладком белом лбу прорезалась морщинка. Да и вообще Крису показалось вдруг, что эта женщина намного-намного старше, чем он подумал вначале. Старше майора, старше леди Гертруды, старше, кажется, даже самой этой библиотеки. Когда Стэнфорд договорил, она помолчала и проговорила тихо. «Вот, значит, как!» Вроде бы матушка лиадан ничего не делала, но в библиотеку почти вбежала молоденькая девушка лет 15 в обычной городской одежде. «Бетхен, сходи в архив и попроси сестру Урсулу найти папку с делом Джейн О'Хара». «Да, матушка», — пискнула девушка, присела в книгсоне и испарилась. Поиски документов займут какое-то время. Монахиня повернулась к мужчинам. «Может быть, предложить вам чаю?» «Если позволите, матушка», — сказал Крис, шалея от собственного нахальства. «Мне бы хотелось покопаться в библиотеке». «Покопаться? Не позволю». Глаза ее смеялись. «А осторожно посмотреть книги вот в этих шкафах разрешаю». Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать девочка вернулась, прижимая к себе довольно солидную папку. Матушка Лиадон ласково кивнула ей, отпуская, и раскрыла обложку. «Здесь все о жизни Джейн в нашем приюте с момента, когда она к нам поступила, и до выпуска, когда ей уже исполнилось 18. Днем ее рождения решили считать тот, когда она была найдена». «А что сказали медики? Сколько ей было к тому моменту?» — спросил Стэнфорд. — Всего несколько дней от рождения. Пупок только-только стал подживать. — Такая кроха! — покачал головой Омелли. — Неужели мать могла ее бросить? На это монахиня лишь пожала плечами. — Джейн была спасена? Это уже причина, чтобы благодарить богов. Что же до матери? Могу предположить, что ее нет в живых, но розысков мы не проводили. Итак, здесь можно найти записи о здоровье, об учебе, о поведении девочки. Ежегодные отчеты психологов, касающиеся ее интересов и характера. Результаты магической проверки дара. И, как я понимаю, все это вам не слишком нужно. Нет, матушка, твердо ответил Стэнфорд, закрывая папку. Если миссис Пламтон захочет, она сама нам об этом расскажет. Нас же интересует лишь один вопрос. Есть ли что-то, что бы помогло найти сведения о ее происхождении? «Когда Джейн привезли сюда», – задумчиво проговорила монахиня, «с ней вместе доставили вещи, с которыми ее нашли». «Нам говорили о колыбели». «Да, верно. Еще были пеленки и одеяло. Все это хранится в кладовой. Идемте». И пожилая дама легко вскочила, словно на плечи ее не давил груз лет. Одеялы и пеленки оказались самыми обычными, ветхими от времени тряпками. А вот колыбель... Колыбель они обследовали со всех сторон, герб зарисовали и зафиксировали на кристалле. «Дерево необычное», — сказал Крис задумчиво. «Смотри, какая серебристая древесина и плотная!» «Миссис Финли...» Он повернулся к кладовщице, наблюдавшей за ними поверх очков. «Мне бы хотелось взять щепку от этого предмета для анализа». «Не уверена, что я могу это позволить», — поджала губы пожилая дама. «Наше дело — сохранять, а не разрушать». «Вы же понимаете, мы получим в городской страже ордер и вернемся. Но это потеря времени», — Крис Ангельский улыбнулся. «Я возьму щепку с дна» с самого незаметного места. Я обещаю, что это никак не скажется на прочности изделия». Полученный образец он тщательно упаковал в коробочку, после чего взглянул на Стэнфорда. Тот вежливо поблагодарил мисс Финли, и сыщики откланялись. Уже выйдя на улицу, Стэнфорд спросил. «Зачем тебе образец дерева? Думаешь, что-то сможем вытащить?» «Тьма его знает. Нам, в общем, ничего не удалось узнать определенного». Может быть, эта щепка перевесит чашу весов. Колыбель может и не иметь никакого отношения к семье младенца. Хотя это, конечно, вряд ли вещь дорогая, явно старая, и о ней заботились. Ну что, попрощаемся с коллегами и домой? — Что удастся найти, перешлите нам, — сказал майор Умелли. — Тем более, если удастся выяснить, кто посмел бросить новорожденного ребенка. Этот преступник будет отдан под суд, если его вообще доведут до здания суда».